Доказательство «ненавидеть кого-либо» значит воображать кого-либо причиной своего неудовольствия. Поэтому по теореме 28-й тот, кто кого-либо ненавидит, будет стремиться его удалить или уничтожить. Но если он опасается, что из этого возникнет для него еще большее неудовольствие, или что тоже еще большее зло, и думает, что он может избежать этого, не причиняя замышляемого им зла тому, кого он ненавидит, то он будет стремиться воздержаться от причинения этого зла. И это стремление, по теореме 37-й, будет больше, чем то, с каким он хотел причинить зло. Поэтому такое стремление держит верх, как мы и хотели доказать. Доказательство второй части теоремы идёт точно таким же путём. Итак, если кто-либо кого-либо ненавидит и так далее, что и требовалось доказать. В схоле под добром я разумею здесь всякий род удовольствия и затем всё, что ведёт к нему. В особенности же то, что уталяет тоску, каква бы она ни была. По зло уже я разумею всякие рот неудовольствия, и в особенности то, что препятствует утолению тоски. Выше было показано, что мы ничего не желаем, потому что оно добро. Но наоборот называем добром то, чего желаем. И следовательно, то, к чему чувствуем отвращение, называем злом. Поэтому всякий сообразно со своим афектом суд или оценивает что добро и что зло, что лучше и что хуже, что наконец самое лучшее и что самое худшее. Так скупой считает за самое лучшее белые денег, а недостаток их за самое худшее. Честно любивый же ничего так не желает, как славы, и наоборот, ничего так не боится, как стыда. Дали зависели у нет ничего. приятнее, как несчастье другого, и ничего нет тягостнее чужого счастья. Точно так же всякий считает какую-либо вещь хорошей или дурной, полезной или бесполезной, сообразно со своим эффектом. Прочим тот эффект, который распознает человек таким образом, что он не хочет того, чего хочет, или хочет того, чего не хочет, называется трусостью. которое поэтому есть не что иное, как страх, поскольку он располагает человека избегать предстоящего зла при помощи зла меньшего. Смотрите Арему 28. Если же зло, которого он боится, есть стыд, тогда страх называется стыдливостью. Наконец, если стремление избежать будущего зла, ограничивается боязнью какого-либо другого зла, так что человек не знает, которое из них предпочсть, то страх называется отцепнением, особенно когда оба зла, которых он боится, принадлежат к числу весьма больших. Черемасы роковая. Если кто-нибудь воображает, что его кто-либо ненавидит, И при этом не думает, что сам подал ему какой-либо повод к ненависти, то он в свою очередь будет его ненавидеть. Доказательство: если кто-нибудь воображает, что кто-либо чувствует ненависть, то на этом основании сам будет чувствовать ненависть по теореме 27. То есть неудовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины. Но он по предположению не представляет себе никакой другой причины этого неудовольствия, кроме того, кто его ненавидит. Следовательно, воображая, что его кто-либо ненавидит, он подвергается неудовольствию, сопровождаемому идеей о том, кто его ненавидит, инами словами, будет его ненавидеть, что и требовалось доказать. Схолия первая. Если кто-то воображает, что он подал справедливый повод к ненависти, то он будет чувствовать стыд, но это по теореме 25-й редко случается, кроме того, такая взаимная ненависть –